Глава восьмая «Мышка — это секретные заживляющие препараты». Хмуро бубнил я, глядя, как она водит по ноге рукой, не в силах поверить. «Тот же был полный швах», — выдохнула она сепло, вскинув на меня взгляд. «Ничего же не осталось. А ты носишь эту повязку, чтобы я ничего не заметила». «Зато это объясняет мою самонадеянность в первый день нашего знакомства», — нашелся я. Ты всё не могла поверить, что я собирался выжить с пулей в ноге здесь в глуши. Но ты согласился поехать в хирургию. Потому что с пулей внутри заживляющие препараты не работают, а вытаскивать её очень неприятно. Я бы орал на всю округу, а тут ты. Перепугалась бы. Новые технологии какие-то, — недоверчиво смотрела она, подняв на меня глаза. Мне нельзя было знать, да? Не стоило. Поморщился я количеству вынужденного вранья, досадливо скомкал повязку и направился к мусорному ведру, поправив полотенце на бёдрах. Но никто не узнает. Вина? «Чёрт, давай!» — послышалось хриплое. «С ума с тобой можно сойти. Ты... ты перевернул всю мою жизнь с ног на голову». «Тогда тебе стоит подумать, в каком положении ты вообще родилась, а то что-то не вяжется», — усмехнулся я. «Или развод поставил тебя с головы на ноги?» «Развод уложил меня на лопатки. Знаешь, когда стоишь на голове, улучшается кровообращение, и начинаешь мыслить более ясно». Я вернулся к ней с бокалом и с удовольствием обнаружил в её взгляде полное доверие. «Если ты не поешь в ближайшие пять минут, я возьмусь за сковородку», — хмуро пригрозила она. «Мышка...» Присел я рядом с ней, усмехаясь. «Только если тебе нравится эта ролевая игра, а так я, взрослый дядька, могу расставлять приоритеты. И, выбирая между котлетами и сексом с тобой, я снова склонюсь ко второму. Кроме того, теперь ты точно знаешь, что я уже не ранен и вывезу и секс, и забор. Э что котлет могу и сам нажарить». «Ну и ладно, ну и не ешь». Наигранно надула она губы. «Нет уж, я поем». Я отправился в кухню и наполнил тарелки едой. А когда вернулся, получил очередной вопрос. «А давно у тебя никого не было?» «Пока был на задании не было». «Ничего себе! Забор сегодня просто был поводом, чтобы отвлечь меня от тебя». Мышка хрюкнула. «Вот оно что!» да Смущённо улыбнулся я. «Начинаю понимать, почему ты резинки позабыл». «Да, это было...» Я тяжело сглотнул, глядя на неё плотоядным взглядом. «В общем, ты сносишь мне крышу, Наташа». «Всё же я никак не пойму, зачем тебе была нужна такая тяжёлая работа», принялась размышлять она, побалтывая остатками вина в бокале, когда мы поели. «Ты у меня вообще не вежешься с этим всем». «Мне кажется, ты мог бы... но ну, что?» — вздёрнул я бровь, хотя хорошо понимал, о чём она. «Мне кажется, что с твоими данными ты бы мог стать кем угодно. А ты будто сознательно пошёл рисковать жизнью». «Так и было. Я пошёл на это сознательно. Поступил сначала в один престижный вуз, а потом ушёл в военную академию. И почему же ты так поступил?» «Потому что считал себя недостойным чего-то большего». «Но почему?» — искренне недоумевала Наташа. «Я узнал правду об отце, нехотя выдавил я, с трудом подбирая слова. И она оказалась для меня ударом. Я осуждал его за его прошлое и решил, что обязан вернуть его долги. Ну, это по детству я так считал». «Да, сейчас по старости это казалось очень глупо». Хотя на самом деле я боялся носить его фамилию. Боялся, что когда где-то будут слышать мое полное имя, будут ассоциировать меня лишь с ним. И что же такого сделал твой отец? Он был главой преступной группировки и очень жестоким человеком, за которым гонялись службы разведки долгое время. Наташа хмыкнула. — А у вас с ним какие были отношения? — Он меня любил очень, — улыбнулся я с теплотой. ты «Да сейчас, думаю, мало что поменялось. Но я не был дома давно. А что он тебе сказал по поводу твоего решения? Не одобрил, мягко говоря, покачал я головой, злился. А я и рад был, что разозлил его. Мне хотелось тогда его наказать за правду, к которой я был не готов. Но сейчас ты уже изменил свое мнение. Я вырос, — улыбнулся я. Хлебнул дерьма, много раз был на волоске от смерти и решил, что на том свете вообще всем по боку какая у тебя фамилия. «Да, ты определенно вырос», — мягко улыбнулась она. «А еще ты мне почему-то начал рассказывать о себе». «Я старомоден, Наташа. Считаю, что секс — это уже повод для более близкого знакомства. Даже секс с агентом национальной безопасности?» — Ну, я всерьез думаю про пенсию. — Будешь встречаться с пенсионером? — усмехнулся я. — Самое то для меня. — Ну вот и отлично. Она улыбнулась. А я спохватился, что в нормальном мире люди интересуются друг другом взаимно. — Расскажи мне о себе. Ты же не агент, я надеюсь? Наташа прыснула. — Да, был такой фильм, когда муж и жена обнаруживают, что оба агенты. — Есть такое кино? «Да, можем посмотреть. Старая очень». Но на мой серьёзный взгляд она опомнилась. «Нет, я не агент». Я усмехнулся. «Ну, если бы даже ты была агентом, я бы поселился тут и ждал бы тебя с заданий». «А я бы не пустила». «К тебе жить?» «На задании». «Ну нет, это был бы твой выбор. А мне бы осталось его только принять. Или не жить с тобой вовсе». «Да, ты повзрослел, Раф», — хмыкнула она задумчиво. «Ты о чем думаешь?» — поинтересовался я осторожно. «Может, я была в чем-то не права в нашем браке с «Он тебе изменял», — напомнил я хмуро. «Ты в курсе, что измена — признак низкого интеллекта?» — она усмехнулась. «Да, но мне казалось, что нужно обладать немалой изворотливостью, чтобы вести двойную жизнь». «Как раз нет». Изменяющие люди демонстрируют низкие когнитивные навыки, не умеют контролировать свои импульсивные желания, не способны к диалогу с партнером и склонны самоутверждаться за счет измен, чтобы хоть как-то повысить свою самооценку. ну Вот как? Я не знала. Это тебе на тот случай, если ты снова попытаешься обвинить в чем-то себя. А ты подготовился. Но я просто не хочу повторить своих ошибок. И мне хочется знать, ну, ты уже не свяжешься с тупым мудаком, Наташ, я не позволю, усмехнулся я. Поэтому повторение главной ошибки исключено. Можешь спать спокойно. Но, правда, не сразу. Ррр.